Глава 35. Лютый. Лина смотрела на меня с такой яростью, что я понял: она знает. Не позволю тебе сделать это. Властно вскинулась жена и тут же, поникнув, добавила тише. Как ты можешь, Лёш? А как же мы? Мне не защитить вас одними кулаками. Я попытался взять Лину за руку, но она попятилась. Это мой выбор, ангел. Твой выбор бросить меня одну с детьми? Выдохнула и посмотрела с болью. А как же обещание стать моей опорой? И я не бросаю, и я защищаю. Прошу тебя. все таки вцепился в ее поникшие плечи. Выслушай. Так вот что это было ночью. Она подняла голову, в лазурных глазах стояли слезы. Ночью ты Это было прощание? Нет. Я охрип. Расставаться было тяжело. Я только врос в эти чувства, только признал, что не могу без нее и дня прожить, а теперь должен уйти. Насколько это затянется, я не знал, потому не загадывал. Это было признание маленькое. Я ведь люблю. Но она перебила. Хватит. Ты столько раз говорил, что любишь, но любовь это не слова, это действия. Я все меньше и меньше верю тебе. Прошу тебя, верь. Я мотнул тяжелой головой. Почти не спал снова, все думал, как Лина переживет разлуку, поймет ли меня. Если ты не будешь верить, у меня ничего важного в жизни не останется. За что мне держаться, если не за тебя? Выслушай, умоляю. Пойми. И я хотела Лину обнять, приезжать к себе, но она отступила к отцу, и, скрестившись с ним взглядом, выдохнулась ненавистью. Твоя идея. Ты его уговорил, папа. Мол, для нас это, для нашей защиты. Я не пойду замуж за Носова, даже если ты упрячешь моего мужа в тюрьму. Я знаю. Сухо ответил Кирсанов и поджав губы, горько посмотрел на меня. Но надежды не оставляешь, да? скривилась Ангелина. Мне не нужны его чёртовы миллиарды пап, и плевать, кому они достанутся, если отец Григория все же не выкарабкается. Я только поверила, что могу стать счастливой с мужем и детьми. Ангелина, это вынужденная мера, обронил отец. Чехова не удалось зацепить через расчетный счет и Чехов! крикнула Лина. Она отступала и качая головой переводила взгляд с меня на отца. Он получил деньги. И про него ничего не слышно долгое время, пап. Это лишь повод заставить всех плясать под твою дудку. Он не исчез. глухо проронил отец. Я не хотел тебя тревожить. Но Чех уже не раз связывался со мной и требовал провести кое-какие махинации в счетах Носова. Пока делами заправляет Григорий, это остается незамеченным. Но так не может продолжаться вечно. Да и аппетиты Чеха растут. Так отдай ему Носова, с вызовом предложила Лина. Почему ты откупаешься моим мужем? Потому что Носов уничтожит нас, повысил голос Кирсанов. Он раздавит нас одним пальцем, Лина. Я каждый день балансирую на грани жизни и смерти, а твой муж предложил оптимальный выход из создавшегося положения. Жена закрыла живот, будто защищала малышку. Ложь. Ты просто не можешь простить моему мужу то, что он сделал, и ему не даешь об этом забыть. Я смирилась с этим, но тюрьма вы здорово придумали. Ты избавишься от него, и Чеха Береговой избавится от чувства вины. А я? обо мне вы подумали, что буду делать я? Верить? Да я вас обоих ненавижу. Она метнула в меня тяжелый, пронзающий сердце взгляд и побежала к себе. Лина хотел ее остановить, но входная дверь открылась. «Пора». Звонарев уже отзвонился, что они на подъезде. Дом наполнился людьми в форме. Во главе процессии шел высокий, худой следователь с острым носом, кепкой-таблеткой на голове и желтыми прищуренными глазами. Береговой Алексей не спросил, а утвердил он. Да. Меня пробило жаром, ведь следующие дни и месяцы я никого из родных, возможно, не смогу обнять. Я окинул взглядом гостиную, задержался на ступеньках, куда убежала Лина. Мне хотелось остановить миг, промотать сутки назад, зациклить время счастья и никогда не возвращаться в горькое назад и никогда не идти в страшное вперед. Вы должны проехать с нами. Мужчина слабо улыбнулся и показал что-то конвою. Ко мне подобрались двое некрупных, но поджарых мужчин. За спиной щелкнули наручники, кожа больно защемила на кистях. Явно размер не для моих коряк рук. Я оглянулся на лестницу в надежде еще раз увидеть Лину, хоть мельком. Отпечатать в памяти ее румяные щеки, круглый животик, золотисто-медовые кудри, в которых так приятно путать пальцы, увидеть синие глаз, нырнуть в них. Опустить взгляд на сладкие губы, представить, какие они горячие, податливые, и какие теперь недоступные. Неужели она не выйдет проститься? Ничего не скажет, чтобы я смог выдержать испытание, справиться с годами одиночества и тоски, чтобы мог держаться за ее любовь и дышать. Ничего не скажет на прощение? А что ей сказать, когда не любишь нечего и говорить? Подаренное мной наслаждение Легко через время заменит другой мужчина. И я не стану препятствовать, только бы это был не Носов. Я прятался и не научил Лину себя любить, отталкивал ее всячески, закрывался, и вот результат. Ухожу из дома поджав хвост, как провинившийся пес, а не лис, которого приручили. Дайте минутку, попросил я следователя. Мужчина покладисто улыбнулся и кивнув вышел на улицу. Со мной остались ребята в форме и Кирсанов. Я не смотрел на Тестя, не искал в нем поддержки, не ждал совета. Понимал, что ему на меня плевать. Уйду из жизни дочери, всем станет легче и спокойней. Никто не забыл, что я сделал. Мы просто старались об этом не говорить, обходить стороной острые углы и не напоминать. Достаточно. Я не хочу прятать голову в песок, как страус. Я не трус. Потому отвечу за все, что сделал. И да простит мне любимая жена, сын и нерожденная дочь. Тетя, Я обратился к родительнице, что тихо плакала возле стены. Я еще ранним утром пояснил ей, что другого выхода избавиться от чехи нет. Приведи Сашу, пожалуйста. С сыном все таки пришла заплаканная Лина. Когда она увидела мои скувынные за спиной руки едва не сложилась пополам, качнулась вперед, прикрыла ладонью губы, чтобы не закричать. Она сильная. Она справится. Я глотал ее образ, безмолвно благодарил за то, что спустилась и не мог напиться. Мне было мало, хотелось большего. Объятий, запаха, прикосновений, но нельзя. Это слишком привязывает ее ко мне, вживляет меня в нее, И тогда расставаться будет больнее. Жена держала за руку Сашку и вела по ступенькам. Он сжимался и упирался, будто его хотят наказать. Я подошел к краю дорожки и неуклюже присел. Пришлось встать на колени и немного согнуться, чтобы оказаться с сыном на одном уровне. Береги маму, Александр. Обещай. Саша испуганно зыркнул на Лину, а потом повернулся ко мне и кивнул. Он сжимал ладонь жены тонкими пальчиками, отчего они белели, и переводил взгляд с меня на Кирсанова, а потом снова на меня. Не разрешай маме плакать. Договорились, попросил я. Хотелось потянуться, но наручники звякнули за спиной, отрезвляя. Ты уходишь? вдруг спросил сын. И не вернешься?» Вернусь, обязательно вернусь ты будешь ждать. Саша приоткрыл рот, а потом мотнул головой. Сжал кулак и отвернулся. "Я твой папа, помнишь?" мягко подсказал я. "Нет. Мой папа меня никогда бы не оставил", сказал он твердо и жестко поджал губы. Не повернулся, смотрел в пол в сторону, но не мне в глаза. "Я не хочу тебя оставлять, Саш, но мне приходится" Чтобы вы с мамой были в безопасности, папе нужно уйти. Ты не мой папа. Саша вдруг стал злым, оскалился, вцепился в мое лицо взглядом, наполненным обидой и болью. Я понял, что не выдержу очередной бой за право называться отцом. Сейчас совсем не было моральных сил на это. потому просто попросил: "Обними меня на прощание, сын". И перевел взгляд на Лину. Глядя снизу вверх, я чувствовал ее превосходство. Моя королева. Я склоняю перед тобой голову. Видишь? Только дождись. Она сверлила меня взглядом, жевала губы и молчала. Нет. Уходи. Яростно прошептал Саша и закашлялся. Ты ты не мой папа. Мой папа меня бы не бросил. Не бросил. Никогда бы не оставил одного. Ты не он. Он бы меня защищал, а ты приносишь в дом только горе и страх. Саша заходился. Я испуганно встала и отошел подальше. Только не кризис! боже, пожалуйста. Я выслушаю что угодно, но только не хочу быть причиной приступа у сына. Простите меня. Сказал одними губами, глянул в последний раз на застывшую Лину и зажмурившись, двинулся к двери. Будто разбивая плечами камни, так тяжело давались шаги. Я больше ничего не слышал и ни черта не видел. Плакал ребенок, плакали женщины. Зачем? Не нужно обо мне плакать, ведь не заслужил. Саша прав, я давно не его отец. Я себя сломал, запятнал душу, и никогда не стану прежним. Как бы ни пытался идти дальше, тьма все равно будет жрать меня изнутри